Глава 6 Директоры лжи и неожиданное открытие. Заветные желания могут изменять лишь неодушевленные предметы мира. Изменять человеческое или звериное тело категорически запрещено. Нарушение данного закона карается смертной казнью. Третий закон Лино. Принят после необратимых изменений человеческих и иных созданий в период хаоса. Сияющая набережная Арвендаля осталась где-то за спиной. Как и оживлённые верхние улицы. В мы дошли до тёмного переулка. Не оглядываясь, Фрейм толкнул дверь ближайшего дома. Я с сомнением осмотрела подворотню, которая точно не внушала доверия, и дом с заколоченными ставнями. Из-за наглухо прибитых досок не проникал ни один луч света. «Зачем странный парень привёл меня сюда? А вдруг за дверью поджидает банда головорезов?» которые только и ждут развлечения в виде заглянувшей к ним девушки. В смятении я потерла лоб. Возникло ощущение, что я на полной скорости лечу в бездну, и зацепиться мне не за что. Может, уйти? Ну уж нет. Я слишком устала от этих чувств, от попыток вспомнить, от тоски по тем, кого моя память не сохранила. Разве это не ужасно, скучать по тем, кого даже не помнишь? Тосковать по ним, желать встречи, каждый день просыпаться с надеждой, что вот сегодня тайники разума откроются, и ко мне вернётся прошлое. И каждую ночь засыпать разочарованной, потому что этого не произошло. Я подобралась совсем близко к разгадке, и теперь сделаю всё, чтобы вернуть то, что у меня забрали. Никаких сомнений. Нахмурившись, я нащупала в кармане нож, сжала его в кулаке и пошла за фреймом. Поморгала, привыкая к скудному освещению. Узкий коридор переходил в довольно просторную комнату. Вернее, она была бы просторной, не будь так густо заставлена всякой всячиной. Я снова моргнула. Да это же лавка старьёвщика. Вот куда я попала. Со всех сторон здесь теснились древние пузатые шкафы, набитые бархлом Тянулись полки, доверху заставленные банками, железками, осколками, битыми бутылками, кувшинами, щербатыми тарелками и прочим мусором. Целые горы рваной одежды были свалены на полу, так что приходилось их огибать, пытаясь найти дорогу в лабиринтах этой свалки. На крючках висела одежда получше, попадались даже кафтаны и некогда роскошные платья. Каждый клочок свободного места занимали непонятные предметы, и я не всегда понимала их назначения. Вот, к примеру, большой сундук с торчащими рожками. Это что? А плоская чёрная коробочка размером с мою ладонь? Таких было полно в корзине на столе. Я осторожно вытащила эту плоскую штуковину, повертела. Предмет казался странно знакомым. И ещё возникло ощущение, что его надо как-то оживить. Странное чувство вызывало беспокойство. Я погладила гладкую глянцевую поверхность и двинулась вперёд. Длинный стол у стены был завален подобным барахлом непонятного назначения. Ясно, что все это предметы прошлой эпохи, которые теперь называют гиблой. Но для чего все они служили? Пожав плечами, я двинулась дальше в недра лавки потрогала узорчатую и побитую молью шаль, обошла громоздкий ящик, торчащий из центра трубой, обогнула наваленные кучи тряпок. Некоторые кучи при этом весьма подозрительно попахивали. Возможно, в безнадежных попытках отыскать выход в них сдохла какая-то мышь. Лавируя между скособоченными сервантами и разбитыми шкафами, я, наконец, выбралась к освещенному пятачку пространства. «Нужен директор лжи. Даш?» Фрейм стоял ко мне спиной. Пришлось заглянуть через его плечо, чтобы увидеть собеседника. И вздрогнуть от удивления. Мужчина, заметив мою реакцию, насмешливо фыркнул. «Смотри-ка, твоя подружка засмотрелась на мой нос!» Продолжая хохотать, старьевщик ткнул пальцем в свое лицо. Нос и правда оказался выдающимся, во всех смыслах. Говоря откровенно, это был самый огромный нос, который я только видела. К тому же старьёвщик посыпал его серебристой пудрой и украсил камушками. Так что и без того значительная часть лица сияла, словно начищенный самовар. «Она не моя подружка», — буркнул Фрейм. «Я не засмотрелась», — пробормотала я. «Небось, гадаешь, как я обзавёлся таким украшением?» — весело подмигнул старьёвщик. «Думаешь, я бедолага, которого изменила магическая волна, а вот и ошиблась. Я сам пожелал ощущать больше прежнего». Так и сказал приёмщику желаний. «Хочу нюхом чуять годный товар». И вот моё желание исполнилось. Теперь я чую диковинные вещицы даже под толщей льда. Даже на глубине целого ледника. Чудо! Это лучшее моё приобретение. Долгих лет и процветания великому Лино. Старьёвщик торжественно протёр свой ценный нос белым платочком. Я сдержала улыбку и подняла большой палец а потом показала на плоскую штуку, которую всё ещё держала в руке. Что это такое? «А, думаю, это подставки для стаканов. Продаю пяток за один рогатый. Будешь брать?» Я с недоумением возрилась на предмет из гиблой эпохи. Подставка для стакана? Неудобная какая-то. Но в гиблую эпоху делали много непонятных и глупых вещей. Все это знают. Качнула головой и положила предмет на стол старьёвщика. «У меня нет стаканов». к делу резко оборвал фрейм ты дашь мне воспользоваться директором знаешь парень мне вот всегда кажется что эта штуковина называется как то иначе но старьевщик одернулся словно жил своей отдельной от хозяина жизнью и клюв махнул куда то за шкафы там он пользуй пока не надоест кому нибудь из вас хохотнув над своей остроумной шуткой обладатель драгоценного носа скрылся в недрах свалки фрейм глянул на меня через плечо и сделал жест рукой приглашая меня в шкаф. Я подошла с опаской. Оказывается, предмет мебели был сквозным. За дверцей открылось не тесное нутро, а ещё одно помещение. Здесь было немного чище, а у стены стояло устройство со множеством проводков. Фрейм указал мне на стул рядом. Я села. «Что ещё за директор лжи? Что ты собираешься делать? Это устройство из гиблой эпохи, создано ещё до хаоса. Определяет ложь. «Не хочу, чтобы ты мне наврала с три короба избежала Куртку сними и закатай рукава». «Я не собиралась врать», — прошипела я, раздеваясь. Сумку пришлось повесить на спинку стула. Туда же я пристроила куртку. К моим запястьям парень прикрепил какие-то липкие штуковины и остановился. «Датчик надо приклеить под сердцем», — сказал он. «Подними свитер». Я уставилась на наглеца, надеясь, что он шутит, но Фрейм смотрел совершенно бесстрастно не шутит рывком задрала свитер без гальтера я никогда не носила фрейм молча прикрепил под левой грудью непонятный кругляш Тёплые пальцы скользнули по моей коже и тут же исчезли парень отвернулся и сел на соседний стул уткнувшись носом в свой шарф устройство загудело замигало надеюсь оно не шабанёт меня током буркнула я а то отличный способ узнать правду пара разрядов и жертва сама все выложит ты сидишь на стуле «Не реагируя на издёвку», — спросил Фрейм. Я подняла брови, но ответила. «Да». Тонкая линия на экране осталась неподвижной. «Ты одета в штаны, ботинки и свитер?» «Да». «Тебя зовут Эл Рид?» «Да». Линия подпрыгнула и изогнулась дугой. Я пожала плечами. «Все знают, что имена мы взяли после забвения. Не думаю, что это имя можно считать настоящим. Ты помнишь, что было до забвения?» «Мы так не договаривались», — вспыхнула я. Наши взгляды встретились поверх натужно пищащего директора лжи. Светлые глаза парня казались чёрными, словно омуты. И это было странно, ведь он сидел на свету. Нижнюю часть лица полностью закрывал шарф. В углу что-то зашуршало. Возможно, мышь всё-таки нашла выход. «Я хочу знать, что ты не врёшь». «Тогда спрашивай по делу». «Это тебе нужны ответы», — с насмешкой протянул Фрейм. «А я лишь хочу знать, что могу тебе доверять. Тебе...» И тому, что ты скажешь. Я просверлила взглядом его лоб. Но, вы это не помогло. Я помню. Немного. Свою семью. Теперь я сверлила глазами кучу барахла в углу. Раньше были лишь смутные ощущения. Они постоянно гнали меня вперёд. Заставляли искать, мучили. Каждый день. А сегодня я вспомнила больше. Родителей и брата. И то время, когда нам было лет по восемь, их лица, голоса... «Говорят, люди порой что-то вспоминают, что-то из прошлого. Но, увы, это всё. Остальное моя память не сохранила». Фрейм посмотрел на экран и медленно кивнул. «Ты знаешь тайные имена основателей Ордена Лино?» «Да». «Назови их». Я выдохнула. Запретные звуки застревали в горле и не хотели покидать надёжное убежище моих губ. Грешник, железо, летопи. В глубине комнат что-то грохнуло. Завопил старьёвщик. И в тот же миг Фрейм вскочил и швырнул на пол шипастый шарик. Тот лопнул, и шкафы заволокло густым дымом. Откуда-то сверху грянул голос. «Не двигаться! Всем оставаться на местах! Это задержание!» Вопреки приказу я рухнула на пол, торопливо срывая с себя пищащие датчики. «Какого чёрта? Меня ведь отпустили из тюрьмы! Неужели опомнились и решили снова задержать? Но я ни в чём не виновата!» И Фрейм сказал, что отдал за меня желание. Неужели наврал? Тогда почему меня выпустили? Оглушительно взвыла сирена щеек От едкого дыма щипало в глазах и мучительно хотелось кашлять. Сдерживаясь из последних сил, я откатилась в сторону и столкнулась с Фреймом. Он лежал за грудой мусора и, увидев меня, прижал палец к губам. Испуганным парень не выглядел. Впрочем, по его лицу вообще сложно хоть что-то понять. «Коготь, подними руки и выйди на середину комнаты!» «Если не хочешь, чтобы мы начали стрелять». «Коготь? Лидер сопротивления и ворон? Где?» Ошеломлённая я уставилась на Фрейма. Так как в этой горе мусора были только мы с ним, а я точно не коготь, выходило, что главарь банды мой новый знакомый. Я моргнула. «Вот этот парень, живущий в тесной комнатке шестого туннеля, добыть да этого не может». Фрейм по обыкновению ответил невозмутимым взглядом. И почему-то этот взгляд убедил меня, что может. Ещё как может. Поглоти всех пустота. Фрейм дёрнул меня за рукав и одними губами произнёс. Туда, куда, туда. Тут везде какая-то рухлять и больше ничего. Но парень уже шустро полз между кучами барахла. И я устремилась следом. И тут меня осенило. А зачем я вообще прячусь? Я же ни в чём не виновата. Это он коготь. А я... А меня только выпустили, обвиняя в связях с сопротивлением и выпустили под залог лидера, как оказалось, этого самого сопротивления. Вот же дерьмо! Я поползла быстрее, стараясь не поднимать голову. Туман рассекали зелёные лучи винтовок. Подобное оружие позволено только силовикам, и мне совсем не хочется, чтобы они его применили. И тут я вспомнила про сумку. Проклятие! Я оставила её на спинке стула, а там мой депозитарий. Зашипев, я поползла обратно. Фрейм схватил меня за ногу. «Куда?» — шепотом рявкнул он. Не отвечая, я стряхнула его руку и поползла быстрее. Дым начал рассеиваться. Я уже видела силуэты столпившихся у входа ищеек. «Ползи за мной, чокнутая!» Уже почти в голос выругался Фрейм, но я не послушалась. «Мне нужна моя сумка. Я его вижу. Вон он!» Заорал силовик, и в нашу сторону метнулись опасные зелёные лучи. «Не стрелять!» — приказал другой. «Берём живьём!» приказ правителя. Эй, их там двое. Завес от дыма уже напоминал дырявое одеяло. Поняв, что время закончилось, я вскочила и рванула к стулу. Сдёрнула свою сумку, накинула на плечо и снова рухнула на пол. Позади меня взорвался директор лжи. Кто-то из силовиков всё-таки не выдержал. Не стрелять, рявкнул их командир. Я затравленно оглянулась. Куда ползти? Фрейм наверняка успел удрать, пока я тут прыгаю. Оказывается, нет. Парень всё ещё был рядом. «Что будем делать?» выдохнула я, прячась вместе с ним за ящиками. Фрейм коготь ответил злым взглядом. Я показала на окна. «Может, удастся отодрать доску и выбить стекло? Или здесь есть другая дверь? В каком-нибудь из многочисленных шкафов? Наверняка есть. Надо только...» И тут Фрейм неожиданно встал в полный рост. Лениво так поднялся, как со снега при нашей первой встрече. Четыре зелёные точки сошлись на его груди. «Не стреляйте». Голос парня прозвучал насмешливо. «Я сдаюсь». Дым развеялся окончательно. командор там девчонка». Я встала и подняла руки, пытаясь выглядеть максимально невинно. «Я-то здесь вообще ни при чём. Я случайно тут оказалась, мимо проходила». «Ты кто такая?» Грубо спросил силовик. Коготь Фрейм посмотрел на меня и медленно улыбнулся. «Познакомьтесь, господа. Элрит, моя советница и правая рука». «Что? Какая ещё советница? Да я этого парня вижу второй раз в жизни. Взять обоих. Сверху упала сеть, пеленая меня как младенца. Снова».